Глава 16 Ночь оставила после себя осадок и пустоту в черепе. Сон был рваным, больше похожим на бред, чем на отдых. Я проснулся еще до будильника, чувствуя себя так, словно меня всю ночь методично били по голове чем-то тупым. Впрочем, учитывая расход энергии на спасение Лизы, это было логично. Магическое зрение – штука не бесплатная, как и любая другая манипуляция с психией. Каждое использование выжимало силы, словно кто-то высасывал костный мозг через соломинку. Но результат вчерашней операции того стоил. Пока девушки еще спали, я принял контрастный душ, который немного привел мысли в порядок, и, наскоро одевшись, спустился на кухню. Первым делом кофе. Крепкий, черный, без сахара – Пока он варился, источая приятный аромат, я достал телефон и набрал номер Игоря. «Алло!» — раздался в трубке заспанный голос. «Подъем, Игорь!» — сказал я ровным тоном. «Рабочий день уже начался!» «Виктор Андреевич, а который час?» «Без пятнадцати восемь», — ответил я, глядя на часы. «Слушай внимательно. Я сегодня буду в офисе ближе к обеду. На меня есть неотложные дела в городе. Так что ты, Андрей, главный...» «Проверяйте почту, принимайте заявки. Если что-то срочное, выезжайте на место. Резавета на больничном, так что вся текучка на вас. Все понял?» «Так точно, Виктор Андреевич!» Голос в трубке мгновенно стал бодрым. «Не подведем!» От расхлябанного нытья, который уже раньше исходил от моих подчиненных, не остался следа. «Что ж, обучаемые, это прощало многое. Я на это надеюсь!» сказал я и положил трубку. Делегирование – одно из ключевых умений любого руководителя. И, судя по всему, то, чем старый Громов никогда не пользовался, предпочитая делать все под личным контролем. Халатным, но личным. А зря. Разгрузить себя от рутины – значит освободить время для решения важных проблем. А проблем у меня становилось только больше. Банда Ивана – это только верхушка айсберга. «Кто стоит за ними? Сколько еще таких бизнесменов?» — шныряет по округе. «И самое главное, успею ли я разобраться с этим дерьмом до того, как оно разберется со мной?» Когда я допивал чашку, на кухне зевая вошла Алиса, за ней с видом заспанной королевы Лидия. «Ты уже на ногах?» — удивилась Алиса. «А я думала, ты после вчерашнего до обеда проспишь». «Дела не ждут», — ответил я, ставя чашку в раковину. «Завтракайте, собирайтесь, нам нужно съездить в одно место». «Куда еще?» – устала спросила Лидия. «Громов, еще девяти утра нет, а ты нас собираешься куда-то тянуть. И, судя по всему, даже не на работу». Забавно. Еще недавно она ненавидела меня и боялась до дрожи в коленках, а теперь возмущается, прям как недовольная жена. «Прогресс, однозначно прогресс». «Кое-куда похуже», — усмехнулся я, — «в Инквизицию». Они обе замерли с чашками в руках. На их лицах отразилась такая эго-моэмоция от недоверия до страха, что ей едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Словно я сказал, что мы идем на собственную казнь. «Не волнуйтесь», — сказал я, отправляя грязную чашку в раковину. «Вас внутрь никто не потащит. Подождете в машине». Хотя, честно говоря, я и сам не горел желанием туда идти, но Корней обещал поделиться информацией, которую выбили из Троицы, а это могло дать мне дополнительную пищу для размышлений. Как говорится, кто владеет информацией, владеет ситуацией. Здание Святой Инквизиции отличалось от того, что я себе представлял. Никаких шпилей и горгулий. Это был современный, почти безликий комплекс из стекла и серого бетона. Строгие линии, отсутствие декора. Больше всего это походило на штаб-квартиру какой-нибудь корпорации из моего мира. Если бы организация занималась не торговлей, а искоренением ереси. Занятно. В моих представлениях инквизиторы должны были сидеть в каменных башнях, при свечах, допрашивать еретиков и жечь книги в каминах. А тут офисный центр с кондиционерами, тонированными стеклами и охраной у входа с металлодетекторами. Прогресс не смогла остановить даже такая структура. Я оставил машину на парковке, бросив девушкам короткое «никуда не выходить» и направился к входу. Двери и стекла бесшумно разъехались, впуская меня в прохладный холл. Внутри было тихо и пусто. Никакой суеты, никаких посетителей, только эхо моих шагов по мраморному полу и две камеры под потолком, которые уверенно отслеживали каждое мое движение. Чувство, будто попал в аквариум или в террариум. Тебя рассматривают, изучают, оценивают, но делают это так тихо и незаметно, что волосы на затылке встают дыбом. За стойкой ресепшена сидела девушка в серой форме. Ее лицо было лишено эмоций. Идеальная кукла. Наверное, специально отбирают таких, чтобы по лицу нельзя было понять. Планирует тебя угостить чаем или сослать на рудники? Коронер Громов. У меня назначена встреча с мастером Корнелиусом. Она молча кивнула, нажала на кнопку на своем коммуникаторе. Коронер Громов повторила она в приемник проходит!» — услышал я голос Корнея, вернее сказать, мастера Корнелиуса. Девушка отпустила палец, после чего перевела на меня взгляд своих безразличных глаз. На секунду мне показалось, что если бы она сейчас жевала жвачку, то это выглядело бы еще более пренебрежительно, чем казалось сейчас. «Третий этаж, налево по коридору, вас встретят!» Я кивнул, направился в ту сторону, куда она указала. Лифт находился в конце холла. Я подошел к металлическим дверям и нажал на клавишу вызова. Кнопка мягко подсветилась синим, ни скрипов, ни треска старых механизмов, только тихое гудение современной техники. Двери разъехались через несколько секунд. Я вошел внутрь, нажал на цифру 3 и прислонился к стене, отделанной матовой сталью. На третьем этаже меня действительно ждал инквизитор в серой форме. Он молча проводил меня по коридору к стальной двери без опознавательных знаков. Ни слова приветствия, ни попытки завязать разговор. Профессионал. Ну или просто хорошо обычная машина для исполнения приказов. «Мастер Корнелюс ждет», — сказал он и, развернувшись, ушел. Я постучал. «Хади Виктор!» кабинет Корнея был таким же аскетичным, как и все здание. Большой стол, два кресла, стеллаж с папками. Никаких личных вещей, кроме небольшой фотографии в рамке. Где он, еще совсем молодой, стоял рядом с каким-то пожилым мужчиной в парадной форме. Сам Корней сидел за столом, но уже без своей официальной формы. Простая черная рубашка, закатанные рукава. Он выглядел уставшим. «Присаживайся». Он кивнул на кресло. «Кофе или что покрепче?» «Кофе», — ответил я, садясь. Он нажал кнопку на селекторе, и через минуту в кабинет вошла еще одна девушка, очень похожая на ту, что сидела на ресепшене, с подносом. Поставив перед нами две чашки, она также бесшумно удалилась. «Блин, они их клонируют здесь, что ли?» «Рассказывай», — начал Корней, сделав глоток. «Что у тебя там за кое-что похуже спецотряда?» «Ты что, все слышал, что ли?» «Я от удивления аж брови поднял и глаза широко раскрыл». «Ага», — с загадочной улыбкой ответил Корней. «Но «Ха-ха-ха, секрет фирмы», — хохотнул он. «Ну и пожалуйста», — ответил я. «Ну и не нужно». «В любом случае, спасибо, что откликнулся на просьбу. Мы бы и сами с ними разобрались, но вот как поступать дальше был бы совсем сложным вопросом». «Да не за что», — он отмахнулся. «Но ты б видел рожу моих экзекуторов, когда их посреди ночи из постели выдернул. Они думали, что в городе как минимум целый отряд еретиков нарисовался». «Почти угадали», — хмыкнул я. «Итак, что по нашим бизнесменам? Раскололись?» Корней тяжело вздохнул и потер переносицу. «Эх, крепкие орешки, очень крепкие. Я таких давно не видел. Даже под ментальным воздействием, говорят, неохотно. А наши экзекуторы, знаешь ли, умеют залезть в голову. Но даже так выдают информацию в час по чайной ложке. Они профессионалы до мозга костей. Ощущение, словно у них выдержка, как у имперского спецназа, не меньше». «Так, может, они оттуда». Корней цыкнул зубом и помотал головой. ня -а". «Мы пробивали». «Я покивал». «Понятно. Но что-то же удалось вытянуть». «Удалось», — кивнул Корней. «Во-первых, это действительно сетевая структура. Как раковая опухоль с метастазами. Как тыбель, судак, теперь вот Феодосия. Они заходят тихо, скупают или отжимают мелкий бизнес». Он стал загибать пальцы. «Кабаки, бордели, подпольное казино». А потом, закрепившись, начинают давить на более крупных игроков. классический рейкет, завернутые в обертку инвестиций. Удалось выяснить, кто за этим стоит. «А вот это самое интересное!» Корней подался вперед, понизив голос. «Некий старший. Фигура абсолютно мифическая». Никто из них, даже их главарь, этот твой Иван Багун, никогда его не видел. Вся связь через зашифрованные каналы, через цепочку посредников. Он кукловод, который никогда не выходит на сцену. Умный ход. Никаких связей, никакой возможности выйти на верхушку Эта организация была построена по принципу террористической ячейки. Каждый знает только своего командира». Обезглавить такую структуру практически невозможно. Классика жанра. Я еще в прошлом мире читал про подобные схемы. Только там это касалось революционеров и партизан, а здесь криминала. Но принцип тот же. Отрубили одну голову, остальные даже не почешутся. То есть это тупик? Почти. Иван был одним из приближенных, имел канал связи. Но после того, как они пропали с радаров, а прошло уже больше суток, Старший, скорее всего, уже обрубил все концы. Он не дурак. Он наверняка поймет, что группа провалилась и заметает следы. Я откинулся на спинку кресла. Картина вырисовывалась не самая веселая. Это была не просто банда отморозков из соседнего поселка, решивших попилить бюджет города. Это была организация с иерархией, с ресурсами, с лидером, который умел оставаться в тени. И, судя по всему, с планами, куда более серьезными, чем просто крышевание пары борделей. Вопрос в том, насколько глубоко они успели пустить корни в местную власть и успели ли вообще. Я помню, что этот парень, который со мной общался, говорил, что у них есть такая цель. «Значит, нужно готовиться к тому, что сюда пришлют других», — сказал я. «Проверить, что случилось с первой группой». «Согласен», — согласился Корней. «И они будут действовать жестче, умнее. И что-то мне подсказывает, что начнут они с тебя. Я бы на твоем месте подключил сигнализацию и оборудовал дом снаружи камерами по периметру». «Идея хорошая», — согласился я. «Возможно, этим и стоит заняться. Но в любом случае...» Я стукнул кулаком по подлокотнику кресла. У меня уже есть идея, как попробовать решить этот вопрос. А пока корней этих троих нужно упрятать так далеко, чтобы их никто и никогда не нашел. Уже сделано. Официально они проходят по делу незаконной магической деятельности с темными ритуалами. Мы им такое дело состряпали, что хватит на пожизненное. Отправиться осваивать рудники куда-нибудь подальше в Сибирь. «Если честно, даже не глядя на то, что они к магии не имеют никакого отношения, я бы всех таких подонков туда ссылал». Я кивнул, чувствуя внутри солидарность. «Слушай, а что за идея, если не секрет?» «Я попробую поговорить с аристократами в нашем городе, объяснить ситуацию. Сомневаюсь, что тем, кто имеет свой бизнес, захочется делиться выручкой». Если на нахрапом у них бы и получилось кого-то прижать, то вот всех, кто будет в курсе, вряд ли. А если все правильно объяснить, то тут может начаться настоящая охота на ведьм. Но это не решает главной проблемы, — продолжил Корней. Старший остается на свободе и, думаю, он знает о тебе. Ты сорвал ему операцию в целом городе, убрал довольно умелую группу. Сам понимаешь, чего стоит ожидать. Я буду готов. — кивнул я головой. Корней посмотрел на меня внимательно, прищурив взгляд. «Что с тобой случилось за эти два месяца?» — спросил он. «Ты и без того был неробкого десятка, но сейчас прешь напролом, как танк, я тебя не узнаю». Ох, я вздохнул. Когда-нибудь слышал истории про то, как человек испытал откровение. Корней продолжал смотреть на меня, затем рассмеялся. Тех, кто <смех> ловит откровения, обычно возят в дурку, Виктор». «Ну, а я вот одним утром проснулся и понял, что дальше так не могу. И вот, как видишь, теперь стараюсь действовать иначе». Он еще некоторое время смотрел на меня, словно изучал под микроскопом. «Береги себя», — сказал он, вставая из-за стола. «И еще, Виктор». Он на мгновение задержался, его голос стал серьезнее, лишившись всякой дружеской иронии. «Мой тебе совет, друг, передай это дело в имперскую службу безопасности. Думаю, им как раз будет очень интересно это все услышать». Мы пожали руки и хлопнули друг друга по плечам. Совет Корнея продолжал звучать в голове, и чем больше я о нем думал, тем более здравой казалась эта идея. Это не была драка за пару борделей, это была экспансия, рак, пускающий метастазы по всему югу империи. Пытаться бороться с этим в одиночку, пусть даже и с поддержкой местного отделения инквизиции, было практически нереально. Потому что такие банды, как эта, отрубил одну голову, выросло две. Рано или поздно они меня сожрут. Местная полиция. Увязнят в бумагах и отчетах, пока старший не купит их всех с потрохами. Корней? Его власть велика, но ограничена делами запрещенной магии, а не организованной преступностью. Щит? Они наемники, а не крестоносцы. Их помощь будет разовой услугой, а не подпиской на войну с мафией. Нет, этим должны были заниматься другие люди. Те, у кого есть ресурсы, полномочия и опыт ведения подобных войн. «Имперская служба безопасности» звучала как местный аналог ФСБ или особого отдела по борьбе с организованной преступностью. Именно им и им нужно было скормить эту информацию. Нужно было собрать всё, что у меня есть по Ивану и его команде, информацию от Корнея, свои собственные догадки и упаковать это всё в красивую папку, отправить её по нужному адресу. Не просто слить информацию, а сделать это так, чтобы они не смогли её проигнорировать. Двери лифта разъехались, выпуская меня обратно в холл. Лан был. И это было уже немало. Из Инквизиции я выходил со странными чувствами. С одной стороны ощущалась победа, но с другой ситуация могла вновь обостриться. Я достал телефон, открыл заметки, коротко написал «Ариста. Точка, банды. Точка, поговорить. Точка». После этого открыл телефонную книгу и нашел номер начальника местного отделения ЧВК. Я нажал на вызов «Громов». — ответил знакомый спокойный голос. грим сказал, что у вас хакерша, и что мы после этого в расчете». Трубки на мгновение повисла тишина. «Верно. Мы держим слово. Поймали ее этой ночью. Вычислили по следам в сети. Девочка неплохо маскировалась, но наши аналитики лучше». «И вы готовы ее передать?» Голос в трубке хмыкнул. «Хм, кто знает, господин Громов, куда нас заведет жизненный путь, согласны?» «М-м-м-м», — ответил я, чтобы не прерывать его поток мыслей. «В данный момент будем к квиты после этого». Я слышал, как он с кем-то тихо переговаривается на заднем фоне. «Полчаса, не больше. Я вышлю вам адрес». Через пять минут на телефон пришла геолокация. Небольшой офисный центр на окраине города. Я сел за руль и в белый адрес в навигатор. «Куда теперь?» — спросила Лидия, когда я развернул машину. «На допрос», — коротко ответил я. Офис счета был замаскирован под обычную логистическую компанию. Никаких вывесок, никакой охраны на виду. Но я был уверен, что наблюдателей здесь хватает. На входе меня уже ждали. Громов обратился ко мне мужчина. Я подошел к нему, после чего он молча провел меня по коридорам в небольшую комнату без окон. «Стол, два стула». На одном из них сидела девушка, которая, судя по всему, и была той самой хакершей. Хрупкая блондинка в сером свитере. На её взгляд в нём читались сталь и уверенность. Безымянный мужчина оставил нас одних, закрыв дверь с той стороны. «Привет», — сказал я, присаживаясь напротив. «Меня зовут Виктор». Она молча смотрела на меня, не выказывая ни страха, ни интереса. «Я знаю, кто ты», — наконец сказала она. «Коронер». Тот, из-за которого мои ребята теперь гниют в подвалах Инквизиции? м, -м успела отловить сигнал, кому я обратился, выходит», — спросил я. Она демонстративно смотрела в сторону. «Они сами выбрали свою судьбу», — спокойно ответил я. «Как и ты». «Хм, «Я ничего тебе не скажу», — она усмехнулась. «Можешь не стараться». Я кивнул. «Ожидаемо». «Послушай, мне нужна информация о старшем» что он, где его найти как с ним связаться. Ты поможешь мне, я помогу тебе выбраться из этого дерьма». «Не знаю никакого старшего», – она пожала плечами. «Работала только с Иваном. Он давал задание, я выполняла». «И что за задание?» «Собирала информацию, взламывала базы, обычная работа хакера». Голос спокойный, поза расслабленная. Либо она отличная актриса, либо говорит правду, но проверить стоило». «Понятно», – сказал я и задумался. Взаимодействие с психией работало по-разному в зависимости от того, к какой части энергии я прикасался. С Лидией я коснулся большого узла и почувствовал ее эмоции – страх, боль, отчаяние. А когда дотронулся до самого центра психии эльфийки Улины, увидел последний момент ее жизни – воспоминания. «Что, если я коснусь центрального узла этой девушки, то, возможно, смогу увидеть события последних нескольких суток или что-то узнать? Найти в ней воспоминания о старшем, если они там есть? Ну, или убедиться, что их вообще нет?» Риск был. Я не знал, как она отреагирует на вторжение в самое сердце ее души. Но другого способа проверить ее правдивость у меня не было. «Хорошо», — сказал я и закрыл глаза. Мир смазался. Ее психия была похожа на сеть из тонких нитей. Сложная, упорядоченная структура. Меня каждый раз удивляло и увлекала, как в зависимости от человека менялась структура его энергии. Центральный сгусток таился там же, где и у всех, под солнечным сплетением. Место, где, как мне казалось, можно узнать хоть что-нибудь». Я протянул свою физическую руку, а вместе с ней энергетическую. На мгновение она вздрогнула пешев. Что ты де? Её вопрос оборвался в тихом хрипе. На меня это не волновало. Перед глазами снова возникла та череда картинок, которую я увидел, когда прикоснулся к душе Улины. Обрывки воспоминаний в какой-то разорванной хронологии. Снова образы, снова восприятие происходящего прямо из ее глаз. Иван дает задание через зашифрованные сообщения, работа за компьютером, взлом баз данных в маленьких городках, где от защиты одно только слово. И везде только имя Ивана. Иван, Иван, никакого старшего. Но главное, я ощущал ее страх. И страх того, что я ей не поверю и причиню боль, перебивал все остальные чувства. Я разорвал контакт и открыл глаза. Во рту появился металлический привкус. Лата за использование способности. Девушка зашлась в приступе кашля, словно ей в горло попала пыль. Слезы навернулись на глаза. Что? Что Она пыталась отдышаться между приступами. «Сделал?» Я тяжело дышал. Во рту снова возник привкус металла, как будто на язык положили подкову. всего лишь узнал правду», — ответил я, поднимаясь на ноги. Не дожидаясь ее реакции, я направился к двери и вышел из кабинета. Это меняло дело. Если даже хакер команды ничего не знает о главном, то организация была построена еще более закрыта, чем я думал. Скорее всего, она говорила правду. По крайней мере, то, что я увидел в ее психее, говорила именно об этом. Эмоции были настоящими. Страх, растерянность, боль. Образы воспоминаний не выглядели сфабрикованными. Конечно, я не мог быть уверен на сто процентов. Магическое зрение – штука новая для меня. Я еще толком не понимал всех нюансов. Но, может быть, что-то упустил или неправильно интерпретировал увиденное. Но если опираться на ощущения, нет, она не брала Была просто инструментом, клавиатурой в чужих руках. «Ну что?» – спросил мужчина, который, судя по всему, и являлся начальником местного штаба. «Пусто», – ответил я. «Она действительно ничего не знает». «Какие-то планы на нее есть?» – спросил он, проходясь со мной по коридору до лифта. «А у вас?» – спросил я, на что руководитель улыбнулся уголками губ. «На этот счет можете не переживать», — ответил он мне, после чего протянул руку у лифта. «До встречи, господин Корнер. Я вернулся в офис уже после обеда. Девушки молчали, видя состояние. Голова гудела, усталость была такой, что хотелось просто лечь на пол и уснуть. Я сел за стол, пытаясь сосредоточиться на работе, и в этот момент на рабочую почту упал новый вызов с пометкой «Срочно». Я открыл его. Краткое описание. Обнаружено тело в картинной галерее арт Imperial. Причина смерти не установлена, следов насилия нет. Но самое странное было в прикрепленной фотографии. Мужчина лет шестидесяти сидел в кресле посреди галереи, в руке бокал с недопитым вином. Глаза открыты смотрят на одну из картин на стене. Оза абсолютно естественное словно он просто задремал в любуюсь искусством. Но он был мертв, а на стене, куда был устремлен его взгляд, на месте, где должна была висеть картина, сдеяла пустая рама. «Собирайтесь», — сказал я, поднимаясь, — «у нас новый вызов. Похоже, сегодня до конца дня скучно не будет».